ПОСЛЕДНИЕ ДНИ МОГГАЛАНЫ За полгода до пари нирваны Будды, в полнолуние месяца Каттика, октябрь-ноябрь, смерть в последний раз разделила двух главных учеников Татхагаты. Именно в тот день Сарипутта покинул этот мир. Он оставил тело в родительском доме, в той самой комнате, где появился на свет в окружении многочисленных учеников, но вдали от Магаланы. Хотя на протяжении всей жизни двое друзей были практически неразлучны, свою смерть, как и просветление, они встретили поразнь. Вскоре после ухода с репуты у Могалана состоялась странная встреча с Марой, злодеем, искусителем и владыкой смерти. Этот эпизод описан в Мараттаджания Сутте, Маджхиминикая номер 50. Эта встреча была предзнаменованием его скорой кончины. Однажды ночью, пока старейшина разминался, прохаживаясь взад и вперёд, мара проник в его тело и обосновался у него в кишечнике. Могалана сел и прислушался к ощущениям в кишечнике, который вдруг стал тяжёлым, как мешок с бобами. Монах понял, что в его животе поселился мара, и спокойно велел ему убираться во свое я. Мара был поражён тем, что его обнаружили так быстро. В своём заблуждении он полагал, что даже буддист стоило бы большого труда его распознать. Мугалана прочёл его мысли и вновь приказал ему уйти. Мара вышел из тела старейшины через рот и встал в дверях хижины. Мугалана сказал ему, что они встречаются далеко не в первый раз, и их кармическая связь уходит корнями в далёкое прошлое. Вот суть того, что поведал Мугалана. Первым из пяти будд, живших в нашу счастливую калпу, паддакапа был как Усанха, а его главных учеников звали Видхура и Санджива. В то время Маголана был Марой по имени Дуси. Надо помнить, что Мара, как Махабрахма или Шакра, не является вечной сущностью. Это лишь должность главы демонов, которую занимают разные существа, блуждающие в колесе сансары. Тогда у Мары Дуси была сестра Кали. А у той был сын, который и стал марой в наше время. Таким образом, в этой самой хижине, в качестве нынешнего мары перед Маголаной стоял его собственный племянник. В том прошлом воплощении, будучи владыкой мар, Маголана вселился в мальчика. Я заставил его бросить глиняный черепок в голову главного ученика Будды, как у Сандхи, архата Видхуры. Рана была тяжёлой, и из неё заструилась кровь. Когда Будда, как у Сандха, обернулся и увидел это, он сказал: "И правда, мара не знает меры. Ведь даже в дьявольских поступках должна быть мера". и под взором всесовершенного тело Мара Дуси рассыпалось в прах, а он сам упал в глубочайший ад. Еще за мгновение до этого он был владыкой всех областей ада, а теперь сам стал одной из его жертв. Долгие тысячелетия Могалана вынужден был страдать в аду, получая кармическое воздаяние за то, что напал на Архата. Ему предстояло провести десять тысяч лет только лишь в Великом Аду, где у него было тело человека и голова рыбы, как на картинах Питера Брегеля, изображающих преисподнюю. Когда два копья стражников пронзали сердце Мугаланы, он понимал, что прошло тысячи лет его страданий. Встреча с Марой оживила в памяти Мугаланы те ужасы сансары, от которых он теперь был навеки свободен. Вскоре Мугалана почувствовал, что время его последней жизни на земле подходит к концу. Будучи аргатом, он не видел причин для того, чтобы силой продлевать своё физическое существование до конца кальпы. поэтому спокойно позволил закону непостоянства сделать свое дело. Здесь надо сказать, что, как говорит Будда в Махапари Нирвана Сути, те, кто овладел четырьмя путями к обретению сверхъестественных сил, могут по желанию продлевать свою жизнь до конца кальпы, полного цикла создания и разрушения Вселенной. Смерть Мугаланы. Окружённый многочисленными учениками Будда погрузился в медитацию, которой в совершенстве владел, и мирно покинул тело. Сарипутта оставил этот мир также безмятежно в родительском доме среди братьев в Потхаме. Ананда умер в возрасте 120 лет. Не желая никого обременять своими похоронами, он вошёл в медитацию на элементе огня, и его тело исчезло в ярком пламени. На фоне мирного ухода из жизни учителя и двух его учеников можно было бы ожидать, что его галана расстанется с телом при сходных благоприятных обстоятельствах. Но его кончина была совсем иной. хотя ужасные обстоятельства смерти и не могли поколебать его устойчивый и безмятежный ум. Могалана ушел из жизни через две недели после Сарипутты в новолуние осеннего месяца Каттика. Великая болезнь Будды поразила его в полнолуние Висака, май. Через полгода он умер. после смерти двух главных учеников. Будда оставил этот мир в возрасте 80 лет, а Сарипутта и Могаллана умерли, когда им было по 84. Обстоятельства смерти Могалланы описаны в двух источниках. В комментариях к Тамападе, к стихам со 137 по 140, и в комментариях к Тамападе, и в комментариях к джатакам, джатаке 523. Хотя оба источника построены вокруг одной сюжетной линии, они расходятся в деталях, что по всей видимости связано с искажениями, возникшими в процессе устной передачи. Дальнейшее изложение основано на комментариях к тамопазе, а в скобках приводятся отдельные отрывки Есть комментарии к джатакам. Будда был превосходным учителем, приведшим бесчисленное множество людей к вратам освобождения. И неудивительно, что большая часть населения Магадхи перестала поддерживать другие духовные школы и приняла прибежище в пробуждённом и его санги. В этой ситуации одна группа многих аскетов, раздосадованных утратой своего положения, возложила вину на это на достопочтенного Могалану. Аскетам казалось, что Могалана обратил последователей в буддизм своими историями о путешествиях в другие миры. Основываясь на собственном духовном опыте, старейшина рассказывал о том, что он был виноват. Как добродетельные последователи Будды наслаждаются жизнью на небесах, а последователи других учений, нарушавшие принципы морали, страдают в скверных уделах. Наги и отшельники были настолько разгневаны потерей своей паствы, что решили убить Могалану. Не желая брать на себя ответственность за собственные неудачи, они стали искать виновного вовне, и объектом их зависти и ненависти стал великий ученик Будды. Аскеты не решились сами нападать на Могалану, но нашли тех, кто готов был это сделать. Выпросив 1000 золотых монет у своих последователей, аскеты обратились к банде разбойников и предложили им деньги в обмен на жизнь великого ученика. В то время Мугалана жил один в лесной хижине у чёрной скалы на склоне горы Исигели, что в окрестностях Раджагаги После встречи с Марой он понял, что его дни сочтены. Наслаждаясь блаженством освобождения, Могалана смотрел на физическое тело как на помеху и бремя и не хотел прибегать к сверхъестественным силам ради продления жизни до конца кальпы. Тем не менее, увидев приближающихся разбойников, он понял, что они хотят убить его, и с помощью сверхъестественных способностей проскользнул через замочную скважину. Они вернулись на другой день, но на этот раз старешина взмыл в воздух и покинул дом через крышу. В следующий раз бандиты пришли через месяц, но снова не смогли поймать Мугалану. По версии Джатак разбойники приходили к Могалане 6 дней подряд, но схватили его только на седьмой день. Могалана спасался от головорезов не потому, что боялся смерти. Он использовал магические силы не ради самозащиты, но для того, чтобы уберечь потенциальных убийц от ужасного кармического воздаяния за тот поступок, который должен был привести к неизбежному перерождению в аду. старейшина хотел избавить разбойников от этой участи, дав им время передумать и отказаться от задумного. но желание получить награду было столь велико, что бандиты не оставляли попыток и вернулись в следующем месяце или, как говорится в джатаках, на седьмой день. На сей раз их упорство было вознаграждено, поскольку в тот момент Мугалана вдруг потерял контроль над телом, которое давали ему сверхъестественные силы. Причиной этой внезапной перемены было страшное злодеяние, которое Могалана совершил в далёком прошлом. Много калп назад, в одном из своих прежних воплощений, он убил своих родителей. Согласно комментариям, в последний момент он всё уже одумался и пощадил их. созданная таким образом ужасная карма привела к тому, что он несчастливое время мучился в аду, но полностью так и не исчерпал её плоды. Теперь же, когда Могалана был в смертельной опасности, остаток этой кармы вдруг проявился и заставил его столкнуться лицом к лицу с последствиями своей ошибки. Могалана понял, что у него не остаётся другого выбора, кроме как смириться со своей участью. Разбойники вошли в дом, сбили старейшину с ног и стали его избивать. Они били его до тех пор, пока его кости не измельчились до размера рисовых зёрен. Тогда, решив, что Могалана умер, они бросили его тело в кусты и убежали, надеясь как можно быстрее получить обещанное вознаграждение. Но Могалана был наделён огромной физической и духовной силой и не собирался умирать так просто. Придя в себя, он силой медитации поднялся в воздух и перенёсся к учителю Там он объявил, что окончательно уходит в нирвану. Будда попросил его прочесть последнюю проповедь монахам, что могулана и сделал, показав при этом множество чудес. Затем он, выразив почтение благословенному, вернулся к чёрной скале и растворился в нирване без остатка. Версе из Джотак более реалистично в том смысле, что в ней не говорится о последней проповеди. Здесь Магалана умирает прямо у ног учителя. Карма прошлого, созревшая так внезапно в этот неспокойный период его жизни, повлияла лишь на тело Магаланы, но не на его сознание, поскольку он более не отождествлял себя со своей личностью. Для него пять совокупностей, которые другие называли могуланой, были так же чужды, как какой-нибудь неодушевлённый предмет. Цитата это Антхирагатха, стихи 1160 и 1161. Подобно тому, как лучник пронзает стрелой кончик волоса, они постигают едва уловимую истину. Те кто видит пять совокупностей как нечто чуждое и не считает их собой те кто смотрит на обусловленные явления как на нечто чуждое и не отождествляет их с собой насквозь пронзили своим умом эту тонкую истину подобно тому как лучник пронзает стрелой кончик волоса конец цитаты Последние события в жизни Мугалана, однако, показали, что закон причины и следствия, основанный на принципах нравственности, имеет большую власть, чем чудесные способности овладевшего сверхъестественными силами. только Будда настолько контролирует карму, воздействующую на его тело, что ничто не может вызвать его преждевременную смерть. В беседе со своих главных учениках, которая состоялась вскоре после их смерти, Будда провозгласил: У тех, кто в прошлом становился святым, полностью пробуждённым, благословенным, тоже было двое превосходных учеников, какие были и у меня в лице Сарипуты и Могаланы. У тех, кто в будущем станет святым, полностью пробуждённым, благословенным, тоже будет двое превосходных учеников, какие были и у меня в лице Сарипуты и Могаланы. Так удивительно, так чудесно пику, что эти ученики будут поступать в соответствии с учением Будды, будут следовать его советам, будут дороги четырем собраниям, будут любимы, уважаемы и почитаемы ими. Сарипута и Могалана были такими прекрасными учениками, что, по словам Будды, после их смерти собрание монахов опустело для него. Удивительно, что у Татагаты были столь выдающиеся ученики, но не менее удивительно и то, что, несмотря на их превосходные качества, учитель не оплакивал их уход и не горевал по этому поводу. Смотри, Саньютта Никая, 47.14. И по сему продолжал Будда: пусть преданные последователи учения, вдохновлённые величием двух лучших учеников, станут сами себе островом и прибежищем, сделают Аму своим островом и прибежищем и не будут искать иных прибежищ. поисть они всецело полагаются на могучее подспорье в лице четырёх основ осознанности сатипатана те кто обладая рвением воспитывает себя подобным образом и следует благородному восьмеричному пути непременно превзойдут все области тьмы которыми изобилует сансара это учитель нам обещает